— Я предупреждал Зугара, что артефакты только изготовлены, еще чувствительны к резкому изменению влажности, — угрюмо произнес Итар. А он наплевал и оставил ящик на улице. Пошел дождь. Кумар повторял эту фразу далеко не в первый раз. И теперь бросил ее только для того, чтобы хоть что-то сказать, в последней попытке оправдаться. Он догадывался, что решение уже принято, и не в его пользу. — Проклятый, турчи! Чтоб те спящий загрыз. В сопроводительном письме ничего об этом не говорится. Спокойно произнес биджар. Он меня торопил, объяснил Итар, кричал: «Давай, давай! Торговля идет хорошо. Ждать не могу. Я накатал на стандартную бумагу. Потом опомнился и сказал о влажности на словах. Накатал на Хамзи покачал головой. Мы ведь говорим о бизнесе, Итар. К нему следует относиться серьезно. — Извините. Кумар тяжело вздохнул. Кулак, в котором прятался мобильный телефон, стал мокрым от пота. Биджар побарабанил пальцами по столешнице, затем откинулся на кресло большого кожаного кресла, тоже вздохнул. Ему нравился итар. Настырностью и упрямством молодой шас напоминал хамзи его самого, юного. Мозгов побольше, цены бы пареньку не было.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 — Я говорил, Зугар, о влажности! — упрямо произнес Кумар. — Лучше бы ты ему об этом написал! — честно произнес Хамзи. — Давайте просканируем память! — Итар выложил свой последний козырь. — И найдем виноватого! — Это ничего не даст! — грустно улыбнулся Биджар. — Зугар Турчи имел полное право забыть о твоих словах, понимаешь? — Имел. А вот ты не имел никакого права умолчать в сопроводительном письме! А ситуации с влажностью. Ловил нюанс. Ловил, пробурчал Кумар. Все пропало. К тому же, Тон Хамзи стал мягким, едва ли не отеческим. Настаивая на сканировании памяти, ты вызовешь еще больше скандал. Придется давать дело в официальный ход. Подключать службу утилизации. Придется вызывать независимых экспертов, например, Людов. Ведь ты знаешь, что поцелуй русалки – наилучший способ узнать правду. Но зеленые ведьмы за спасибо тебя целовать не станут. Догадываешься, кто будет оплачивать их услуги? Виноватая сторона, – хмуро ответил Итар, – который, как я уже говорил, в любом случае окажешься ты. Считаем. Возврат денег Зугару плюс неустойка, плюс оплата экспертов, плюс штраф, служба утилизации. Тебе это надо? умару не было нужно ничего из перечисленного. Бывают в жизни обстоятельства, когда отказаться от всего невозможно. Приходится выбирать меньшее зло. Не надо. Вот и я думаю, что не надо. Достаточно чего-нибудь одного. Биджар провел рукой по волосам. Я сумел уговорить Зугара не давать делу официальный ход. Каким же образом? Язвительно осведомился Итар. Хамзи, в свою очередь, решил не обращать внимания на тон Кумара.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 предельно доброжелательно, пообещал Хамзи. — Хочется верить, — пробормотал Итар.